На высоком берегу РТШ вырос целый город. Десятки вагонов, поставленные на рельсы в несколько рядов, превратились в жилища для членов омского правительства и представителей союзников. За эту особенность устраивать временные дома в вагонах Колчак получил от предводителя кочевников, атамана Семенова, прозвище «Железнодорожник». Злопамятный атаман не забыл их неудачного разговора в Харбине и при случае высказывался в адрес Колчака чрезвычайно язвительно. Однако Колчаку мало дела было в те дни строт Григория Михайловича. А напрасно. С Семёновым ему еще предстояло столкнуться. Между вагонами стыло на морозе постиранное белье. Эти паруса появлялись везде, где хотя бы на месяц останавливались люди. Над некоторыми вагонами реяли флаги — английский, японский, французский. Играли какие-то дети, очевидно, местные. Они не боялись ни черта, наоборот, им все было любопытно, и особенно японские представители с их мечами. На холёнке живо обсуждали, разрежет ли меч с одного маху целую лошадь или корову, приводились даже примеры или случаи из жизни, услышанные на базаре. Обмотанные телефонными проводами, словно колючей проволокой, вагоны курились дымом, внутри каждого топились печки. Окна были слепыми, белыми, как бельма, их затягивала корка льда в считанные минуты. Тихо сыпал с неба снежок. Поскрипывал под сапогами. Странное существо уверенным шагом приближалось к штабному вагону. Существо это было женского пола, однако одетое по-солдатски в шинель и сапоги. Поверх фуражки намотана дырявая шаль из козьего пуха. Вокруг глаз залегла чернота, но губы были накрашены так ярко, словно существо намеревалось заняться известным древним ремеслом, презрев собственную непривлекательность. На это бедное создание удивленно оглядывались офицеры, дети замирали, вытаращив глаза и строя в уме догадки, а местные женщины тайком плевали себе под ноги. Не обращая внимания на реакцию прохожих, существо браво продолжало свой путь. Оно привыкло к подобным взглядам и не удостаивал их ничем, кроме пожатия плеч. Возле штабного вагона дорогу созданию преградил часовой. Нельзя. «Да ты знаешь, кто я, рядовой?» — возмутилось существо. «Я Маша Бочкарёва, георгиевский кавалер, гляди!» Часовой против фоли заинтересовался, даже вытянул шею, и тут стало видно, что шея у него тонкая мальчишеская, а уши оттопыренные. Он сложил губы в трубочку в ожидании того, что вот-вот покажет ему Маша Бочкарева. А Маша спокойно развязала шаль, стянутую на груди крест-накрест, расстегнула шинель. Под шинелью обнаружилась вязаная кофта. Маша расстегнула и её. И, наконец, обнаружилась гимнастерка, туго натянутая на груди. И на этой самой груди помещался Георгиевский крест. Часовой проглотил слюну. «Потрогать дашь?» — прошептал он. «Ты чего?» — возмутилась Маша. «Это правительственная награда, понял? Ты передо мной на вытяжку должен стоять!» И невозмутимо застегнула кофту и шинель, затянула шаль. Часовой опомнился. Невелено, уныло протянул он. «Правительство заседает. Иди отсюда!» «Да меня Александр Васильевич лично знает!» — заявила Маша. Она вздохнула, облизала губы. «Мы у Керенского с ним встречались, понял?» А после этого я еще два фронта прошла рядовым солдатом, А теперь устала я, браток. Устала и больная сделалась. Слышала, адмирал ветеранам пенсии дает. Хочу попросить. Не откажет?» «Мадам», — не выдержал часовой, не мог он воспринимать Машу как рядового, тем более как георгиевского кавалера. «Мадам, вам же русским языком сказано, что заседание правительства никого не велено напускать. Не стрелять же!» «Да уж позаседали так, что все просрали», — высказала Маша. «Дай папиросу, что ли». Часовой протянул ей папиросу. Женщина закурила, выпуская дым в кулак. Покачала головой, да пошла прочь. Часовой смотрел ей вслед с жалостью. Сгубила себя бабёнка, а ведь при теле и всех достоинствах. Непонятная теперь пошла жизнь.